Глава двадцать первая. Катастрофа. После бури настала тишина. Солнце сильно пекло своими раскаленными лучами, заставляя всех жителей прятаться по домам, стоявшего в воздухе зноя. Утомленный Леонид, после проведенной таким образом ночи, лег на кресло и уснул крепким сном. Так проспал он часов до десяти вечера. Видя, что господин его не встает, Нтайвассус зажег свечу и разбудил его. — Пришел Александр? — Который час? — спрашивал сосна Леонид. — Теперь уж десять часов вечера. Я посылал к нему несколько раз, но его не застали дома. Теперь опять послал, и если и в этот раз его нет дома, то мы отправляемся в Сивдикон. В это время вышел другой слуга, ходивший за Александром, и доложил, что последний ушел в греческий клуб на бал. — Готовы ли лошади? — спросил Леонид. — Да, уже час тому назад, как готовы. — Положите пистолеты в футляр, и он отдал Вассосу пару пистолетов. — А твои у тебя? Да, — Да, господин, они давно при мне, — ответил с радостью Вассос, отправляясь в конюшню. Кастор смотрел на своего господина, махая хвостом, с таким видом, как будто сознавал, что должен следовать за ним. Леонид, взяв шпагу, хотел уже выйти, как пошел слуга и доложил, что приехал курьер от великого визиря с письмами, которые он должен передать Леониду лично. Курьер визиря с удивлением спросил Леонид и приказал его позвать. Вошел негр и, низко поклонившись, сказал, «Мой высокий повелитель посылает вам это письмо и ждет ответа». Увидев на письме печать визиря, Леонид быстро распечатал его и стал читать. Но в эту минуту с быстротой молнии негр выхватил свой кинжал и вонзил его в грудь Леонида. Удар был так силен, Что конец кинжала, вышедший из спины Леонида, воткнулся в стену, и негр даже не мог вырвать его обратно. Несчастный Леонид успел испустить только легкий стон и лишился чувств. Кастор со злобой бросился на негра, стал его грызть и закусал бы до смерти, если бы последний не убил его из своего пистолета. В то время когда негр хотел снять со стены шпагу и отрубить голову Леониду для предоставления ее своему господину, слуга Леонида, видевший все это страшное происшествие, стал кричать и звать на помощь, но новая пуля негра положила его мертвым на месте. Вассус, слыхавший крики слуги, бросился в дом, держа пистолет Леонида, но в дверях встретили его два негра, явившиеся сюда же, по первому выстрелу их товарища. Едва первый из них замахнулся на него своим кинжалом, как пал мертвый от выстрела Вассоса, бежавшего к комнате своего господина, дверь которой была приперта телом убитого слуги. Второй же негр убежал. — Господин! Господин, где вы? — дико кричал Вассос и в это время столкнулся с оставшимся в живых негром, который, видя смерть своих товарищей, Бросился бежать, но теперь снова попал в руки Вассоса. Не имея возможности употребить в дело свои пистолеты, так как они не были заряжены, Вассос схватил его своими здоровыми руками и с необыкновенной силой стал сжимать его в своих объятиях, крича «Кто ты? Кто ты?». Будучи не в силах отвечать, негр кое-как высвободил свой кинжал и нанес Вассосу смертельную рану в левый бок. А, я умираю!» — простонал Вассос и, собрав все силы, выхватил у негра кинжал и вонзил в горло. Борьба была страшная, ожесточенная, которую трудно даже представить себе. Пришедшие соседи нашли их трупы плавающими в крови. Между тем, с трудом освободив кинжал, Из груди Леонида последнего уложили в кровать и послали за докторами, так как в нем были еще слабые признаки жизни. Негр был мертв, потому что Вассус практически перерезал ему горло. Васос же еще был жив. Видя своего господина в таком положении, он хотел встать, но силы изменили ему... Он упал, говоря, предчувствие никогда не обманывало меня. Нет, тайный голос постоянно предупреждал меня. Ах, я умираю, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Он тяжело вздохнул и с этими словами умер. Часа три спустя пришел рыдая консул. У постели Леонида хлопотали два доктора. Стараясь возвратить его к жизни, к вечеру явился ничего не знавший Али Фенди с несколькими солдатами, чтобы исполнить второе приказание Визире, то есть взять Леонида и живым представить в Константинополь. Видя умирающего Леонида, Али Фенди не стал беспокоить его, ожидая, что будет дальше. Между тем, среди беспорядка, царствовавшего в доме Леонида, Он случайно нашел письмо наследников к Виттипуглу, из которого узнал место их жительства и с радостью поспешил захватить их. Доктора объявили, что если бы рана была немного левее, то смерть последовала бы мгновенная, но теперь еще есть надежда возвратить несчастного к жизни. Одно только нехорошо что кинжал слишком долго находился в груди больного и произвел в ране дурные последствия. Консул предложил перенести Леонида в свой дом, ввиду того, что там за ним будет хороший присмотр. Доктора согласились, и его на носилках в лодке перевезли в дом австрийского консула. Рыдающая Адель ни на минуту не покидала бедного Леонида, стараясь заметить, насколько лучше становится состояние его здоровья. Но, увы, прошло десять дней, а доктора все еще не могли сказать ничего положительного. Консул, тронутый нежной заботливостью Адели Леониди, и видя, что это вредит ей самой, просил не изнурять себя бессонными ночами и оставить больного на попечении сиделки. Действительно, заботы о Леониде сильно расстраивали Адель, так что она уже более не оставалась около больного позже десяти часов. Но проходили дни, а здоровье Леонида не поправлялось. Ему было запрещено разговаривать, и никто не должен был напоминать о вещах, производящих дурное впечатление.